Сомали. На северо-востоке Африки, на сомалийском полуострове живет пастушеский смешанный народ Сомалии, который нельзя причислить к негрским племенам чистой расы. Ввиду смешанного происхождения этого народа нельзя определить преобладающий среди них тип. Среди сомалиев встречаются и люди с очень светлой, и люди с темно-бурой, почти черной кожей, и с шерстистыми волосами, и с кудрявыми. Люди с кавказским типом и люди с типом негра. Разнообразность типов является результатом смешения сомалии с другими соседними народами. И по своей одежде сомалии отличается от негров. Обычная их одежда – это кусок черной кожи, обернутый вокруг бедер, и накидка, которую носят на плечах, или плащ. Под эту одежду надевают часто одежду из хлопчатобумажной ткани, оставляя открытыми ноги ниже колен и верхнюю часть тела. Женщины же плотно завертывают тело от поясницы и почти до пят хлопчата бумажной тканью, а на голове носит голубой тюрбан, причем волосы заплетают в мелкие косички. Мужчина же в волосы втирает разведенную известь, отчего волосы становятся красновато-желтыми. В Сомали почти все кочевники-скотоводы. И лишь очень незначительная часть их занимается земледелием, возделывая, между прочим, индиго, просо, дура, хлопок продавая все это арабам и европейцам. Главное занятие сомалиев – скотоводство. Стадо их часто очень многочисленны и достигают несколько тысяч голов рогатого скота. Разводят они также лошадей, мулов, ослов, на которых возят меха с водой во время перекочевок, так как страна эта бедна водой. Хотя сомалии – кочевники, но у них есть и города, которые не имеют постоянного числа жителей. Так, например, в главном городе Сомалиев в то время года, когда не производится торговля, бывает всего около 700 жителей. Но когда из внутренней страны приходят караваны с комедию, индиго и другими продуктами, число жителей доходит до нескольких тысяч. Управляют сомалиями начальники. Отличительный знак их власти – красная мантия и желтая кожаная с золотой бляхой шапка, вокруг которой обернут тюрбан. Но власть этих начальников невелика. Им приходится часто встречать сильный отпор со стороны подчиненных им начальников мелких племен. Только мужество, хитрость и красноречие поддерживают власть начальника Сомалиев. Особенно же помогает ему удерживать власть в своих руках слава колдуна. Но когда вера в его силу как колдуна проходит, то случается часто, что его просто лишают власти. Весь народ Сомалиев делится на воинов и на невоинов, что очень характерно для воинственных Сомалиев который никогда не появляется без оружия, то есть без двух копий, меча и круглого щита из кожи носорога или буйвола. Даже женщины носят оружие. Проводя все время или со своими стадами, или на охоте, на войне, или грабя купцов на берегах моря, сомалии не занимаются ремеслами. Среди них живет покоренное ими племя тумалодов, которые занимаются кузнечным ремеслом, работая на своих победителей. Сомалии почти все магометане и любят считать себя настоящими арабами. Своим родоначальником они считают мифического героя Дорода, который был, по их словам, сыном Измаила. Но магометанство не оказало благотворного влияния на обычаи и нравы этого народа, и сомалиев можно признать одним из более жестоких народов Африки: лев, гиена и лиса. Однажды лев, гиена и лиса Пошли на охоту и поймали они, сообща овцу. Когда они захотели разделить добычу, то гиена сказала. «Мне принадлежит задняя часть овцы. Лев пусть берет себе переднюю часть, а лиса пусть получает внутренности и ноги». Лев страшно рассердился, взмахнул своей лапой и выбил гиене глаз. «Дели ты», — сказал он лисе. «Голова, ноги и внутренности принадлежат мне и гиене, а все остальное тебе» сказала испуганная хитрая лиса. «Кто научил тебя так разделить овцу?» спросил ее в изумлении лев. «Глаз гиены», — ответила лиса. Ворон и Аист. Встретились раз Ворон с Аистом и стали друг друга спрашивать. «Если в кого-нибудь из них целится стрелок из лука, чтобы убить, то как каждый из них спасается?» сказал Аист ворону. «Когда стрелок поднимает лук, чтобы в меня прицелиться, то я знаю, что пора улетать, и тотчас улетаю». «Но если дело дойдет до этого», — ответил ворон, — «то значит, ты почти что убит. Я, если увижу даже маленького мальчика, то и сейчас же улетаю». Слон и тушканчик Встретились как-то слон и тушканчик. «Вот как божье чудо!» — воскликнул тушканчик, увидав слона. «Что ты сказал?» – спросил слон. Тушканчик же ответил. «А чего ты такой громадный? От того, что ешь деревья? Вот я не расту, остаюсь все маленьким». «Да», – ответил слон. «Вот ты ешь траву на земле. но ну и не такой, как я. Я же ем больше всех зверей. Ты, пожалуйста, и не подходи ко мне близко, а то я еще тебя, чего доброго, нечаянно убью». «Ну, этого ты сделать не сможешь» ответил тушканчик. Стал слон гоняться за тушканчиком, но никак не мог его поймать. Тогда тушканчик сказал, «А вот я могу тебя убить». «Ну, это ты можешь пробовать сколько тебе угодно», ответил слон. Пошел тушканчик к обрыву и весь край его смазал тиной. Созвал он также и других тушканчиков, чтобы они ему помогли. За ночь ветром тину высушило, и она стала совсем незаметной. Шел как-то слон по краю обрыва, ничего не подозревая, и без всякой осторожности поскользнулся, свалился в обрыв и переломал себе все кости. Прибежал тушканчик и спросил его, «Ну что, мог бы я тебя убить или нет?» «Да, ты мог бы меня убить», — ответил слон. «Кто самый лучший человек?» «Поистине лучший человек тот, кто обладает следующими четырьмя качествами. Во-первых, если он мудр», во-вторых, если он храбр в бою, в-третьих, если он щедр, и в-четвертых, если он благочестив. Кто обладает этими четырьмя качествами, тот велик.